Глава двадцать 24. Бетти. Оставалось только смириться с жизнью. Так меня воспитывали. Поэтому я исправно готовила еду Джоку, убирала нашу жалкую квартирку и заботилась о Сёрти. Объятия его пухлых ручек приносили утешение. Но от обиды и чувства вины я заболела, перестала есть. Кожа под волосами начала зудеть и вскоре покрылась болезненными красными ясвами. Врач диагностировал псориаз. Я постоянно вскакивала в 4 часа утра, а затем на цыпочках спешила к спящему сыну, чтобы проверить, дышит ли он еще. По какой-то причине меня охватил страх, что он может умереть. Я склонялась над его кроваткой, заранее в ужасе от того, что могу там увидеть. Но его грудь ровно поднималась и опускалась. Люди начали замечать мою худобу. «Ты совсем отощала ворчал Джок, когда домогался меня. Это отвратительно. Ничего, найдутся другие женщины, которые тебя удовлетворят, чуть не сказала я, однако воздержалась от комментария. Я предполагала, что их больше, чем одна, потому что запах духов от рубашек Джока всегда был разным. И вот однажды, когда мы со стёртом гостили у моей матери, та заявила, что желает сказать мне пару слов. Не беспокойся, о ребёнки, махнула она рукой в сторону внука. Какое-то время он прекрасно посидит один перед телевизором. Мне было любопытно, что же мама собирается сообщить. Она выглядела решительно, пока выдвигала себе кухонный стул и усаживалась. Я хочу сказать тебе прямо. Твой джог был с другой женщиной. Знаю, кивнула я. Её глаза расширились. Знаешь, и что ты думаешь с этим делать? сохранять брак, ответила я. Как ты мне и говорила. Я не имела в виду, чтобы ты закрывала глаза на проституток. Я уставилась на нее. Что? Его видели выходящим из той дыры на Cross Lane. Я знала этот бар, все знали. Это место пользовалось дурной славой. Мама протянула руку и погладила мою ладонь. Тебе нужно быть осторожной, девочка. Ты можешь от него что-нибудь подцепить. Я вспомнила, как вся чесалась после того, как Джок в последний раз прикасался ко мне. Он отказывался надевать презерватив или резиновый Джонни, как мы тогда их называли, настаивая на том, что предохранение моя проблема. Поэтому я пользовалась голландской кепкой. Но она была далеко не так надёжна. Что же мне делать, спросила я. Лучше проверься на всякий случай, но не у нашего врача. Иди туда, где тебя никто не знает. Таких клиник полно. Я была удивлена, что моя мать так хорошо осведомлена об этом. Вернувшись домой, я пролистала желтые страницы, едва сдерживая дрожь в пальцах. В центре Лондона нашлось какое-то медицинское учреждение под названием Консультационный центр доктора Брук. Так что я подняла трубку и записалась на прием, удивляясь себе. Что же черт возьми я делаю? Потом запаниковала. Я почти никогда не ездила в западном направлении. Вдруг кто-нибудь из приятелей Джока увидит, как я сажусь в 38 автобус. Поэтому я надела старую шляпку, натянув ее поглубже, чтобы прикрывало лицо. Мама согласилась посидеть со Стёртом. Когда я туда добралась, мне пришлось сначала прогуляться вокруг квартала, чтобы собраться с духом и войти. Вскоре я сидела в приемной, прячась за журналом. К тому времени, как доктор Брук позвала меня в кабинет, я была как один сплошной комок нервов. К своему смущению, я внезапно ударилась в слезы прямо на кушетке во время осмотра. "Вы ничего не хотите рассказать мне?" спросила она. "Не волнуйтесь. У нас все совершенно конфиденциально". Доктор Брук выглядела такой теплой, доброй и понимающей что я неожиданно для себя выложила ей все, включая свою вину перед Джейн, которая заставляла меня мириться с подобным обращением Джока. "Похоже, на вас навалилось слишком много проблем", заметила она. "Если желаете, я могу порекомендовать вам семейного психолога". Но я вежливо отказалась. Мне уже было стыдно, что я рассказала ей все это. Позднее я вернулась за результатами анализов. Хорошие новости, сообщила доктор. У вас все чисто. Но я бы посоветовала позаботиться о том, чтобы ваш муж тоже прошел обследование. Она просто не знала Джока. Он бы взбесился, предложи я ему такое. А знаешь, произнесла мама, когда я рассказала ей. Это не такая уж плохая идея. Иногда мужчины вроде твоего ведут себя сурово, но в глубине души они более чем кажутся». Скажи ему, что его видели на кросслейн. Объясни, что у тебя появился зуд, и ты проверилась. Сделай вид, будто у тебя что-то нашли, но это лечится. Дай понять, что, по словам доктора, у тебя это с недавних пор, чтобы Джок не смог обвинить тебя. Ты о чем?» — спросила я, подхватывая подошедшего Стюарта, чтобы якобы обнять, но на самом деле скрыть за ним свой румянец. От меня ты не скрывай, девочка. Людям рты не заткнуть. Одна из женщин, с кем я играю в бинго, мать той девушки, которая работала у твоего кавалера. Доун из агентства. Она самая. Доун не очень-то обрадовалась, когда ей сообщили, что она больше не нужна. Она вернулась за забытым джемпером и увидела тебя с тем парнем Гэри через окно. Они стояли слишком близко друг к другу. Так Доун выразилась. Поэтому решила прийти за джемпером в другой раз. У меня были подозрения еще до того, как от меня избавились, теперь твердит она. Мама многозначительно посмотрела на меня. Его жена была твоей подругой, прежде чем покончила с собой, не так ли? Я покраснела еще больше. Тогда почему ты ничего мне не говорила? Наверное, потому что видела, как ты несчастлива с мужем. Но ты сказала мне, что я должна сохранить свой брак. Это было до того, как я поняла, с каким мужчиной ты связалась. Она шмыгнула носом. Кроме того, времена меняются, теперь все по-другому. Но ты все равно в итоге не захотела бы растить ребенка самостоятельно. Это чертовски сложно. Я с трудом верила ее словам. Мама была последним человеком, от которого я ожидала сочувствия. А связываться с женатым парнем было просто верхом глупости. Бедная его жена. К моему горлу подступила тошнота. "Я не хочу об этом говорить", прошептала я. "Неудивительно. Эту женщину, конечно, не воскресить, но еще есть время исправить ситуацию, в которой ты сейчас оказалась. Все, что тебе нужно сделать, это сказать своему Джоку, что доктор порекомендовала ему пройти обследование. Ему это не понравится, но придется. Даже если у него ничего не найдут, Вероятно, призадумается и впредь будет вести себя осторожнее в своих загулах. А еще можешь ему напомнить, что если о его похождениях станет известно всем, это плохо отразится на его репутации. Я и не подозревала, что моя мать может быть настолько расчетливой. Но, наверное, она опиралась на собственный опыт в подобных вопросах. Впервые я почувствовала, что баланс сил в моем браке изменился. В тот вечер я приготовила на ужин одно из любимых блюд Джока свиные отбивные с жареным картофелем. Я уложила у в постель до того, как вернулся его отец. И то, и другое было маминым предложением. После того, как Джок покончил с едой, он, казалось, пребывал в лучшем настроении, чем за последние несколько недель. Я набрала в грудь побольше воздуха. Сегодня я была в клинике, сообщила я мужу. Его глаза сузились. В какой еще клинике? По вопросам контрацепции. Ты ведь уже получила кепку у нашего местного терапевта, не так ли? Я старалась говорить спокойно, скрывая нервозность. Дело в том, что в этой клинике также берут анализы на половые болезни. Муж подался вперед. Это что? Венерологическая клиника? Ты хочешь мне сказать, что этот Гэри наградил тебя чем-то? Я найду его и сверну ему чертову шею. Я уже тебе говорила, мы не мы этим не занимались. Если тебе действительно интересно знать, у меня молочница. Но когда я рассказала доктору, куда ты ходишь, она настоятельно посоветовала тебе пройти обследование. Джок скачил, его лицо исказилось от ярости. Что черт возьми ты имеешь в виду? Не прикидывайся невинной овечкой, Джок. Тебя видели. Люди заметили, как ты выходил из борделя на Кросс-Лейн. Мож выглядел так, словно я только что ударила его коленом в пах. Его лицо стало ярко-красным, он тяжело дышал. Только представь, что скажет главный босс фабрики, узнав, что ты посещаешь проституток, продолжила я. Он примерный семьянин, верно? Нехорошо, если его начальник цеха так поступает. Джок побледнел. Я видела, как на его лице мелькнул страх при мысли, что все его планы продвижения по службе вылетят в трубу. Я знала, что самое худшее для мужа подвергнуться осуждению или выглядеть дураком. Но теперь сила была на моей стороне. Итак, вот что будет дальше, Джок, произнесла я. Прежде всего, тебе нужно сдать анализы. Ни за что на свете я не пойду какому-то чумному доктору, заявил он. Это унизительно. Будет еще унизительнее, если я расскажу отцу о том, чем ты занимаешься. Думаю, людям на фабрике только дай языки почесать, правда? Возможно, я даже получу опеку над нашим сыном, если решу развестись по причине твоего прелюбодеяния. У него отвисла челюсть, а сам он будто съежился. Мой муж словно превратился в маленького мальчика. Ты можешь пойти в частную клинику, где тебя никто не знает, по моему примеру, посоветовала я. Там чего только не лечат. Джок ничего не сказал, и я восприняла его молчание как согласие. А теперь давай с тобой договоримся. Я выдержала драматическую паузу. Муж продолжал пристально смотреть на меня. Развлекайся с другими женщинами сколько душе угодно. Ради твоего же блага я бы посоветовала держаться подальше от любых борделей. Однако это твое дело. Но я хочу, чтобы ты никогда, никогда больше ко мне не прикасался. Он по-прежнему ничего не говорил. Это надо понимать, когда, Джок? Холодно уточнила я, хотя сердце мое колотилось. Его голова была опущена, но я видела, как он кивнул. Я встала, и вышла из комнаты